Глава 14. Не бойся врага, бойся друга. Враги честны в своей ненависти. Аврора. Постучавшись и получив разрешение, я вошла в комнату, из которой доносилась приятная пения. Фрейлины развлекали её величества, а потому она лишь мознула по мне взглядом и кивнула на кресло. Присев, я вссмотрелась в молоденькую девушку, которая стояла у рояля. Ещё одна фрейлина аккомпанировала ей. Играя до невозможности красивую мелодию. Музыка лилась, окружая, но была лишь дополнением к мягкому голосу, который пробирался в самое сердце. Спасибо, Камилла, вы чудесно поёте, сделала королева комплимент. Благодарю вас, ваше величество. Девушка с тёмными волосами присела в реверансе и направилась к диванчику. Её чёрные локоны были убраны в простую причёску. На лице девушки прослеживались восточные черты. Большие и широко посаженные глаза, смуглая кожа, широкие брови. Строгое платье скрывало все, включая руки. «Аврора!» Вдруг обратилась ко мне женщина как раз в тот момент, когда я хотела просить ее о разговоре. «Не хотите ли вы нам спеть?» «Это не хотите ли вы?» Вполне можно было расценивать как приказ. отказываться нельзя, иначе можно вызвать недовольство, а этого мне в свете последних событий хотелось в последнюю очередь. Разрешите я буду играть сама, спросила я, поднимаясь. Женщина кивнула, а я прошла к роялю. Погладив клавиши, втянула воздух и попыталась вспомнить приемлемый романс. Выводила лёгкую мелодию, вступление, чтобы уже через несколько секунд погрузить комнату в атмосферу печали. В груди собралась тяжесть, но я была готова петь. О судьбе поведает цыганка, нам расскажет всё как на духу, вывернет всю душу наизнанку. Да говорит ли правду, не пойму. Нам обещает золотые горы и любовь, которая сильнее, чем любые тёмные договоры, чем вся зависть чёрная от людей. За руку сожму я улыбнусь я. Видишь, Нас хорошее лишь ждет. Ну же, милый друг, ты ей не хмурься. Нас удача в гости позовет. Слова легко ложились на музыку. Печально улыбалась, смотря в стену невидящим взором. Нянечка часто пела мне этот романс. Еще одна история, в которой любовь побеждает все. Как бы и мне хотелось когда-нибудь встретить такого человека, рядом с которым мне все будет ни по чем. Любые преграды, любые стены. А судьбе поведает цыганка, нам расскажет всё как на духу, вывернет всю душу наизнанку. И да договорит ли правду, не пойму. Ночь сокроет страхи и потери, главное, что ты со мной, мой друг. Справимся. Мы вместе. В это верю. И станцуем звонкий вальс сокрук. Поцелуй же, друг, сам к ней объятья. Нам с тобой теперь всё нипочём. Ты не верь в старинные проклятья. Мы любовь заклятьям предпочтём. Спасибо, Аврора, сухо протянула королева. Разрешите, Ваше Величество, я хотела бы поговорить с вами наедине, обернулась я к женщине. Я ничего не скрываю от своих фрейлин. отозвалась она, взяв со столика карты. Девушки переглянулись и противно захихикали, пересаживаясь ближе к королеве. Никак не отреагировала на слова её величество только та самая смуглянка. Подойдя к окну, она будто бы вообще абстрагировалась от всего того, что здесь происходило. Фразу, произнесённую королевой вслух, я никак по-другому трактовать не могла. Она хотела, чтобы я говорила при всех. А личном, при всех Раньше она мне казалась более милой и мягкой, а сейчас будто прилюдно выказывала своё недовольство мной. Что-то с родни по счёчению. Проглотив ком в горле, вдохнула, выдохнула и расправила плечи, пытаясь собрать воедино все оставшиеся силы. Меня не должно волновать отношение королевы. Не должно и не будет. Я хотела просить у вас разрешения отправиться на несколько дней обратно в пирство. Об этом не может быть и речи, перебила меня женщина, даже не дослушав. Дело в том, что мне известно о смерти Пиро де Ломаша, но на похороны вы опоздали. А сейчас ваше присутствие там уже ни к чему. Холод её голоса поражал. Неужели можно быть настолько жестоким человеком? Отправляйтесь готовиться к балу. Сегодня вы сопровождаете меня. Камила, вы тоже Но траур это приказ. Сделав реверанс, я отправилась следом за смуглянкой. Шли в молчании. Да и не хотелось ни о чём говорить. Слёзы душили, причиняли боль, вынуждая жмуриться. Примите мои искренние соболезнования, леди Доламаш. Я не могу представить, насколько вам тяжело, произнесла девушка. Она шла на полшага впереди меня. Мои губы кривились, но я всё ещё сдерживала слёзы. Благодарю вас, прошептала я, не имея сил на что-то большее. Меня зовут Камилла Грей, леди Гуфише. Аврора кивнет. Леди Деламаш. Вы не из нашего королевства? удивлялась я. Нет. Я приехала по приглашению. Но признаться, уже 100 раз пожалела об этом. Горько усмехнулась Камила. «Почему?» «Потому что в этом королевстве ухаживание мужчин не заканчивается знаками внимания». Осознав ее слова, я даже остановилась. Не понимала, что конкретно она имеет в виду. Не замечала, чтобы мужчины вели себя откровенно-фривольно, только если... «А знаки внимания вам случайно оказывает не...» «Тише?» Она тоже остановилась. Её пальцы сомкнулись на дверной ручке. Не стоит произносить это вслух, но хочу вас предостеречь. Вам уготована такая же участь. Вы? Нет. Пока нет. Но попытки становятся с каждым днём всё изощрённее. Прелины часто болтают о глупостях. Так вот, будьте уверены, все новенькие прошли через это. И вы так легко об этом говорите? За моей спиной раздался скрип. Оглянувшись, пристально всмотрелась в тусклый коридор, но дверь в комнаты гофмейстерыны так и не открылась. "Закончим беседу позже", настороженно прошептала девушка. "Если вы не против, встретимся через час и отправимся к её величеству. Ей нужно будет помочь со сборами". Тот самый сундук стоял у подножья кровати, будто всегда был деталью этого интерьера. Странно, что мне выделили всего одну комнату, тогда как благородным дамам полагались несколько другие апартаменты. Но ничего. Так даже лучше, если смотреть со стороны безопасности. Чем меньше комнат, тем меньше тёмных углов, в которых можно спрятаться всяким мерзавцам. Позвонив в колокольчик, дождалась служанку. Молоденькая девушка прибежала быстро, предусмотрительно захватив с собой лёгкие закуски. Пока она приводила в порядок чёрное платье, я в очередной раз пыталась пропихнуть в себя еду, благоразумно проверив её на яды, как и в прошлый раз. Служанка расправляла на постели тёмное платье с серебряной вышивкой, а я думала о том, насколько всё-таки этот мир отличается от того, другого. Здесь траурным цветом считается белый, а в чёрном вполне можно ходить ежедневно. Замуж выходили в красном, только в красном, а не как иначе. Этот цвет отражал чистоту невесты, потому что в первую брачную ночь проливалась её кровь. Белого платья в сундуке не нашлось. Да если бы и было, я бы всё равно пошла в чёрном. Это моя личная дань уважения папа. Цвет смерти. Танцевать не собиралась ни под каким предлогом. Это аморально веселиться в трауре. Королева могла бы войти в моё положение, но не захотела, что ещё раз подтверждало мои догадки. Я здесь лишь за тем, чтобы быть под её присмотром, пока большая проблема в виде маленькой меня не решится. А судя по нескончаемым попыткам, порешить меня желают в самое ближайшее время. Собралась я как раз к назначенному времени. Так опрометчиво чуть не забыла свой стилет, но вернувшись, спрятала его в складках юбки. Камешек висел на кольце, слегка покачиваясь. Вот и вся моя подготовка. В отличие от прошлого бала, выходить из зала никуда не собиралась. Сейчас, спустя время, понимала, что покинула бальный зал, будто не по своей воле. Словно кто-то подтолкнул меня к этому решению. Могло ли так случиться? Могло. В нашем королевстве по определённым причинам магией пользовались редко. Но это ведь не значит, что не пользовались вовсе. Если Лерк дониет у сильный маг, то почему бы и нет. В зал мы заходили уже тогда, когда гости собрались и терпеливо ожидали запоздавшую виценосную особу. Мы действительно пришли позже, потому что её величеству никак не могла решить, какой гарнитур выбрать. Но ей такое позволялось, учитывая негласное правило о том, что это не она пришла позже. Это другие собрались заранее. В отличие от прошлого раза, король и королева разместились в креслах в одну из ниш, а мы стояли рядом, за их спинами, вместе с советниками и слугами. Музыка играла, пары выстроились для первого танца, но он промелькнул перед глазами так же быстро, как и начался. Веселье, серпантин, шампанское. Сжимала в руках бокал, так и не притронувшись к его содержимому, когда заметила, как в нашу сторону направляется Даниету. Да он что, совсем страх потерял? «Рад видеть вас, мой друг!» — лениво проговорил король, улыбаясь мужчине. «Мое почтение, Ваше Величество!» — хивнул он в ответ и, наклонившись к королеве, мягко прикоснулся губами к ее руке. «Ваше Величество, вы, как всегда, обворожительны!» «А вы, как всегда, посещаете бал в одиночестве!» Тут же отозвалась женщина, игриво стукая по его руке веером. "С сожалением, но уверен, что смогу отыскать спутницу на балу. Леди Деламаш, разрешите пригласить вас на танец". Он сверлил меня дерзким взглядом, ухмылялся, не пытаясь скрыт широкую улыбку. "Простите, но Аврора, я приказываю вам веселиться. В конце концов, это бал, а не похороны". Жестко объявила королева, а мне не оставалось ничего другого, как отдать бокал слуге и вложить свои пальцы, обтянутые перчаткой, в руку Лерга. Мужчина с силой сжал их, ощутимо до боли, но в лице не поменялся. Он вел меня на середину зала, а я прятала выглянувший страх обратно. Настолько глубоко, насколько это возможно, потому что среди толпы гостей он не посмеет причинить мне вред. Ну здравствуй, маленькая беглянка. Процедил мужчина, резко разворачивая меня к себе так, что моя рука сама собой легла на его плечо, чтобы я могла удержать равновесие. Не понимаю, о чём вы, прошептала без страшно встречая чёрный взгляд.